«Первая машина в колонии у гномов тоже много значит. Пусть их всего две. За рулем первой всегда лучший и уважаемый шофер. Почти аристократ получается. Это у нас шоферюга, что кучер. А для гномов почетное занятие». «Первый в колонне?» Сделал я вид, что удивился. «Неплохо. Давно колонну ведешь?» Гном чуть смутился, даже покраснел. Сказал, «Да первая ездка вот и обмываю».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 Глянул на меня из-под косматых бровей гном. «Вот и я все думаю и гадаю. Зачем столько охраны с купцами сюда приехало? А иные из купцов так и на купцов не похожи». Говорил гном тихо, так чтобы кроме меня никто его слов в этом гвалте не расслышал. Значит, поверил, Растон понизил. Гномы тихо говорить вообще плохо приспособлены. Они даже когда молча стоят, их все равно издалека слышно».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 «Понял», — буркнул тот. Дружинник продолжался петь мне в затылок, но смотрел сейчас не на меня. Наверняка сигнал ждал. А сигнала-то, пожалуй, и не будет. Откуда знаю? А вот откуда. Я выхватил пистолет из подмышки, вытянул руку с ним над левым плечом гнома, наведя оружие в лицо чернорясому, и дважды нажал на спуск. И словно весь мир замер в моем мозгу.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 Но когда она рванула в воздухе по ту сторону нашего укрепления, осыпав осколками, я заорал вперед, подскочил как на трамплине и рванул к лестнице наверх, слыша прямо за спиной паровозное сопение ори кулака. А в зале орали на разные голоса. Кто-то от ярости, кто-то от боли, кто-то от отчаяния. Наша выходка спутала все карты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 На поясе в маленькой сумочке нашлись целых два запасных магазина «Каспиду» по 13 10-миллиметровых патронов в каждом. «Отлично!» Потом в свои перещёлкаю. Этот пистолет сунул в один карман, а магазины затолкал в другой. Из коридора опять грохнул выстрел. Раздался чей-то отчаянный вопль, грохот катящегося по ступенькам тела, а затем звук открывшейся двери. После чего Ори Кулак проревел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 Это уже когда до грабежа дойдет. А кто не такие, кстати? Верац? Без Вераца не обошлось, это понятно. Но это не баронская дружина. Это наемники и авантюристы. Рыцаря Асармана и его камеру знаний за хобот не подтянешь так просто. импов в болотных. За спиной у нас уже в отдалении раздался возмущенный рев нескольких десятков глоток. Обнаружили, видать, что мы смылись. А мы далеко.